Волк и лошадь. Абхазская сказка. Голодному волку попалась на лугу лошадь, и он решил её съесть. А лошадь смиренно говорит: "Да, видно, владыки зверей и птиц угодно, чтобы я стала твоей жертвой. Но прошу тебя, прежде избавь меня от дикой боли. Колючка впилась в заднюю ногу прямо над бабкой. Колючка и тебя может уколоть, когда ты будешь в меня есть. Не волк подумал и решил: так и быть, вытяну злодейку, а то она и на самом деле может вонзиться в меня как примусь за кобылу. Едва волк подошёл к лошади, чтобы вытянуть колючку, та хорошенько легнула его. Волк взвыл от боли и досады и бросился на утёк.